Глава 17. Лечение. На крыльце стоит мок, сообщил Карл. Пускай. Да, открывай, пришлось согласиться. Дверь открылась. Перед нами стоял высокий мужчина, очень стройный, в белоснежном халате. Присмотревшись, поняла, что это не халат, а приталенный удлиненный Френч. Чем обязаны? Первая заговорила миссия Алиферна. «Лекаря вызывали?» Белые густые ресницы вспорхнули вверх, светло-голубые глаза внимательно посмотрели на меня. Мужчина выглядел очень необычно. Кроме белоснежных ресниц, словно присыпанных инеем, его волосы были также белоснежными. Но вот что удивило больше – это черные аккуратные брови. Такой контраст очень привлекал внимание. «Вызывали?» Плавным движением руки предложила войти. Алеона ты заболела? Ты знаешь, сколько стоит лечение у мага его уровня?» Миссия Алиферна, дернув меня за рукав, быстро прошептала на ухо. «Он высший маг, берет только золотом!» «Госпожа, я все слышу!» Еле заметная улыбка тронула тонкие губы. «Мой визит, как и дальнейшее лечение, уже оплачены!» Мисси Алиферна хмыкнула. «Что у тебя болит?» Ее руки начали меня ощупывать. «Ничего, лекарь не для меня, а для вас, Мисси. Вот ведь дракон и тут в лес. Почему я начинаю закипать, как только думаю о нем? «Для меня?» Бабуля чуть не поперхнулась воздухом. «Я здорова!» Поджав губы, попыталась уйти в комнату. «Тем более, будем считать, что это просто осмотр», — мягко остановила беглянку за плечи. «Считайте капризом хозяйки. Лекарь подтвердит ваши слова, и все будет хорошо. Где вам будет удобно?» «Что за блажь пришла к вам в голову?» — проворчала Мисси и дернула плечами. «В моей комнате!» По ее глазам и действиям я понимала, что в душе Мисси Алиферна довольна приходом лекаря. Господин Валентайн, так звали мага, проследовал за бабушкой. Упав в ближайшее кресло, подперла рукой голову и не заметила, как задремала. Очнулась после того, как почувствовала прохладные пальцы. Открыв глаза, поняла, что лекарь дотронулся до лба. «Какая приятная прохлада!» Словно глоток чистой воды смочил измученное горло. Не понимая, что делаю, подняла руку и положила сверху на его ладонь. Пусть она еще немного полежит на моем лбу. «Госпожа Алеона, вы истощены. Какой же у него приятный голос. Ваши жизненные ресурсы практически на нуле. Вы недавно перенесли тяжелое потрясение. И магический источник пуст. Кто это с вами сделал?» Отпустив его ладонь, прошептала. «Семейные проблемы». «Судя по вам, не проблемы, а трагедия». Как он точно поставил диагноз? Я потеряла родителей. «Вам обеим требуется лечение». «Подождите». Мой мозг вспомнил о ранее сказанных словах. «Вы говорили, что во мне есть магический источник, и он пуст? Что это значит?» «Да, есть. А вы не знали?» «Я давно не видел такие источники. Они встречаются у выгоревших воинов. Неужели вы воевали?» Сделал неверное предположение маг. «Нет, ничего такого не было. Жила в маленькой деревеньке, пока меня не нашел дух рода. Вот и вся история». «Я не настаиваю. Если не хотите говорить, то не нужно, но и врать не стоит». «А что я должна ему ответить? Другой мир без магии, одни технологии. Может, именно поэтому источник пуст? А вдруг такой источник есть у каждого землянина, и он просто спит? Интересная теория». «Госпожа Алиона». Маг повторно меня позвал. «Да?» «Я у вас спросил, будете ли лечиться?» «Будем», кивнула в ответ. «А что с миссией?» Бабуля как раз вышла из комнаты. «Разрешите мне присесть». Мак обвел взглядом холл. Пройдемте в кабинет?» – предложила я и засомневалась, в каком состоянии и где этот кабинет. «Нет, спасибо, можно и тут». Он аккуратно опустился в кресло, напротив... Миссия Алиферна присела рядом со мной. У Миссии не все хорошо. Здоровье сильно пошатнулось. Магические линии забиты. «Не понимаю», – с тревогой посмотрела на бабушку. «Дело в том, что миссия Алиферна намеренно не пользовалась магией. Он сделал паузу, мысли в моей голове заметались. Я изобразила удивление, смешанное со страхом, совершенно не понимая, в чем проблема». Поэтому магия, не имея физического выхода, начала разрушать тело пытаясь уничтожить носителя и вырваться на свободу. Нужно сказать спасибо, что вызвали меня вовремя и что магии в вас не так много. Разве вас не учили беречь себя? Бабушка! Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Я всем телом повернулась в сторону виновницы. Поясни, зачем? А что пояснять? Жила одна, всеми забытая. Даже домовых не было. Кому моя магия, да и я, нужна была?» Зло бросила женщина и вскочила со своего места. Мне словно ребенка пришлось догонять ее. Поймала возле дверей. «Бабушка, миленькая, я тут, никогда тебя не оставлю!» Мои руки гладили седые волосы. «Я не твоя бабушка!» Слезинка скатилась по ее щеке. Она попыталась вырваться, но я лишь сильнее прижала мою роднулю к себе. Какая разница, сколько тебе лет, когда болит душа и нужно внимание родных. Ее плечи опустились, она обняла меня в ответ. В этом мире только ты, мой якорь, больше никого не осталось, прошептала тихо и отстранилась. Все будет хорошо, подлечимся, откроем свое дело. А хочешь, поедем ближе к морю? Тихое покашливание привело меня в чувство. «Я напишу, какие снадобья пить». Лекарь, словно не слышал нашего разговора, вынул из черного саквояжа бумагу и карандаш. «Мисси, вам прописываю особую диету». Карандаш быстро застрочил по листку. Мак же в этот момент наклонился к саквояжу и вынул оттуда несколько бутыльков разного цвета. «Красный для мисси». Пить три раза в день и только после этого использовать магию. В небольших дозах. Пыль протереть, что-то передвинуть. Через неделю я навещу вас и проверю самочувствие. Так, вот этот зеленый для костей. Их нужно укрепить. А третий белый для вас, госпожа Алиона. Пейте один раз в день для укрепления здоровья. А вот как вам вернуть магию? Он задумался, а я замахала руками. «Не беспокойтесь, господин маг, она мне не нужна». Валентайн странно на меня посмотрел, наверное, подумал, что я просто храбрюсь. Только зачем мне заморачиваться, если я никогда не была магом? «Вы уверены в своих словах? Возможно, вам приходилось слышать, что лечение будет очень болезненным и не всегда приносит успех. Поэтому хотите отступить?» «Нет, нет», — улыбнулась в ответ. Совершенно не знала про лечение. От вас услышала. Но все в порядке. Даже пробовать не стану. Через неделю навещу вас. Он поднялся, подошел ко мне и вновь положил ладони на лоб. Бодрящая прохлада прокатилась по телу. Пожалуйста, не убирай руку. Ваше тело хорошо реагирует на магию. Каналы не забиты. Они словно девственно пусты. «Конечно, пусты, если я не маг, а человек, скучающий по техномиру». На языке вертелся вопрос об оплате, хотелось самой рассчитаться с магом. Но, вспомнив колючий взгляд дракона, вздрогнула. «Ну его, лишний раз злить». Попрощавшись и закрыв дверь, прислонилась спиной к ней. «Я была полна сил и желания что-то делать».